«Мир ему!» — молвил Ричард, пристально вглядываясь в лицо умершего. «Мир ему, если это возможно. Он был храбрый рыцарь и умер в стальной броне, как и подобает рыцарю. Но нечего терять время. Бахун, исполняй свою обязанность!» Из среды королевской свиты выступил рыцарь и, положив руку на плечо Альберта Мальвуазена, сказал «Я арестую тебя, как государственного изменника!» До сих пор Гроссмейстер молча дивился внезапному появлению такого множества воинов. Теперь он заговорил. «Кто смеет арестовывать рыцаря Сионского храма в пределах его прецептории в присутствии Гроссмейстера? И почему по велению наносится ему столь дерзкая обида?» «Я арестую его», — отвечал рыцарь. «Я Генри Бахун, граф Эссекс, лорд главнокомандующий войсками Англии».